В 9 часов Сэм из кухни позвонила в Лексингтон за счет матери. Я только что уложила девочку. Айрин не могла отдышаться, у нее режутся зубки. Всю ночь не давала спать. Когда ты приедешь? Я же говорила, что не хочу в Кентукский университет. Сэм видела, что Эммит в кепочке из с и в руке открыл дверь и вышел. Я думаю вернуться в Бургер Бойн. «Сэм, сколько можно повторять, если хочешь всю жизнь носить подносы и считать чужие деньги? Пожалуйста. Потом будешь жалеть, что не пошла учиться». «Я благодарю Бога, что не работаю. Кончилась моя каторга. Мне нужна машина, и я буду ездить учиться в Муррэй», — сказала Сэм. «И потом пособия на учебу мне будут давать до двадцати шести?» «Неправда, что после института легче устроиться на работу». «Сэм знает парня, он разводит пепси в грузовичке и зарабатывает куда больше, чем те, кто с образованием. Это он подарил Эммету кепку с надписью «Пепси». «Ты самая упрямая девочка на свете». «Мне надо кое-что у тебя спросить», — вдруг сказала Сэм. «О чем?» «О моем имени». «Эммет сказал, что это не ты придумала мое имя, а отец?» «Да, но ему очень нравилось». «Почему ты мне никогда этого не говорила?» «А разве я не говорила?» Ты мне вообще никогда ничего не рассказывала ни о нем, ни о Вьетнаме. Хочешь забыть, будто ничего и не было, наверное, потому ты и бросила Эммита здесь. Я 13 лет угробила на Эммита и, считаю, заслужила немного счастья. Так что не говори со мной таким тоном, Сэм. Бога ради. Счастье? С Лоренцо Джонсом. Сэм представила, как он стоит возле бара, у них есть бар и молится на коллекцию бутылок. Он собирает фигурные бутылки из-под виски «Джим которые продают на Рождество и вечно хвалится, сколько они стоят. У него даже есть паровоз с локомотивом и вагонами. И все из бутылок. Да, Эммет что-нибудь надумывал он долго, не так ли? Кто его знает? Ему пришло еще одно письмо из УВ. Они уже начисают проценты. Сэм рассказала, что в подполе вода, где-то протекает трубы. Наверное, сказала она, он копает, чтобы отвлечься и забыть о долге. И знаешь, еще меня беспокоит его сыпь. У меня бы тоже началась сыпь, если бы я пила столько пепси. А может, это апельсин? Не знаю, не знаю, Сэм. Я хочу сводить его в поликлинику ветеранов. Вдруг это рак? Ты слишком много думаешь об этом, Сэм. Приезжай к нам». Я не могу оставить Эммета. Вздох на том конце трубки прозвучал подозрительно, словно Айрин выдохнула сигаретный дым. У Айрин новый красивый дом и младенец, здесь в хоп Хоббеле вонючие пепельницы, засохшие куски в холодильнике и колченогая мебель. На кофейном столике Эммета ставил три помятые пивные банки. У Эммета странные головные боли. сама сказала какие. А вдруг у него опухоль? Что-то похожее уже было несколько лет назад. Ну и воображение же у тебя, Сэм. Ну что поделаешь, какое есть. Не думай слишком много про Вьетнам, Сэм. Не расстраивайся, ведь Вьетнам тебя не касается. Это было так давно. Сэм не нашлась что ответить. Аймед где сейчас? Пошел на улицу, охотиться за бубликом, уже темнеет. А у нас совсем темно, сказала Айрин. Ты от меня так далеко. У нас даже темнеет раньше сэм хотел рассказать маме про новую песню ббитлус но побоялся вдруг ей это не интересно айрин оставила в хопвли все свои пластинки ничего не хочет слышать о прошлом и сэм сказала холодильник у нас опять не морозит у себя в комнате наверху сэм перебрала старые мамины альбомы битлз кингкс роллинг стоунс джефферсон эпплен дженнис джоплин джимми херикс «Джерин и Писмейкерс», «Пятерка» Дэйва Кларка. Была даже древняя долгоиграющая пластинка Битлз фирмы «Парлофон», выпущенная в Англии. Когда-то Айрин с ума сходила от Битлов. У нее были все их песни, кроме одной «Отстань от киски моей». Пришел Бублик, Сэм взяла его на руки и поднесла к лампе, чтобы поискать блох. Одну она раздавила, и из блохи брызнуло что-то белое, другую разорвала пополам, и обе части продолжали шевелиться. Эта блоха насосалась крови. Бублик спрыгнул с ее колен, вскочил на кровать и разнеженно свернулся калачиком. Сам включил в торшере еще несколько ламп. Торшер высокий, с гроздью лампочек и пыльным лиловым абажуром. Мухи садятся на лампочки и поджариваются запах как от жареной баранины Приятно, если только не знать что это мухи сэм взяла из шкафа словарь в помощь студенту подарок мамы к окончанию школы недвусмысленный намеки димол поскорее учиться мальчишкам дать машины а девчонке почти всегда приходится покупать ее самой считается что она выйдет замуж за парня с машиной в словаре хранится единственная фотография отца на фотографии Дуэйн Хьюз в темной форме и фуражке вроде той, что носила Сэм, когда работала в Бургер Боя. Лицо худое длинное. На переносице, где сошли с брови, точка, будто обозначение города на карте. Волосы у него такие короткие, что просвечивает кожа. Уши торчат, отчего голова похожа на кактус курица с цыплятами, который бабушка Смит растит в специальном горшке с дырками по бокам. Мальчику на фотографии девятнадцать. Лонни тоже скоро будет 19 Сэм разглядывал в зеркале свое лицо, пухлое, упрямое, круглое. А у отца лицо такое худое. Ничего общего. Сэм проснулся и услышал, как за окном Эммет бормочет себе под нос. Смотри, что делается, говнюк. Смотри, что делается. Он выкопал канаву в четыре фута глубиной, обнажив почти весь фундамент на северной стороне. Трещина, оказалось, идет по всей его длине. Эммет намешал тачку цемента и принялся замазывать трещину. В это время к дому подъехал Джим. Джим Холли, глава местного отделения УВЭ и агент по продаже недвижимости. Он слышал про сыпь у Эммета и привез анкету, которую заполняли все, кто имел симптомы отравления газом оранжи. Толстяк Джим был в светло-коричневых брюках и рубашке с короткими рукавами. Он не ходил завтракать в Макдональдс. Сэм встречал его на соревнованиях по баскетболу. Эммет вылез из-под кухни, осматривал фундамент изнутри. Джинсы у него запачкались. На коленях с кепки свисала паутина, словно волосы у рождественских ангелочков. Сэм стояла на крыльце с бутылкой вишневой Кока-Колы. Джон объяснил ей, «Мы хотим, чтобы ветераны, наконец, объединились у нас. Думаем собраться с семьями, устроить пикник у озера, захватим еду. А через пару недель будут танцы. Ты придешь, Эмит? У меня нет бальных туфель». «Главное, наконец-то, собраться вместе», — улыбнулся Джим. «Нам необходимо сплотиться. Может, даже пройдем по главной площади, не в знак протеста, а просто как парад, как на праздник». Джим поскреб туфли, а ступеньку взглянул на подошву. «Мы у нас никогда ничего не устраиваем, а другие ветераны организовывают, например, рэп-группы, рэп-группы или рэп трупы «Рэп-группы, Эммит», — сказала громко Сэм. «Притворяется, что плохо слышит», — объяснила она Джиму. «Мне показалось, он сказал трупы. Невинно», — проговорил Эммит. «Ну ладно, Эммит, иди сюда, заполни анкету», — сказал Джим. «Знаешь, как твоя племянница волнуется о тебе?» «Все равно получим от пластей шиш», — сказала Эммит. «Они из кожи лезут вон, хотят доказать, что полезнее апельсины для здоровья ничего нет». А все эти вспомоществования от химкомпании — это капля в море. Дело не в деньгах, Эммит. Надо, чтобы нас услышали. Это не должно повториться. Надо, чтобы все поняли, мы не проигравшие. Знаешь, чего бы мне хотелось? Устроить в городе большой праздник «Добро пожаловать домой». В тот год, когда в Вашингтоне открыли мемориал, везде проходили праздники, только не у нас. Всегда мы отстаем лет на десять, — сказал Эммит слышала о маленькой девочке Бадди Мангрима. Ей собираются делать в Мемфисе операцию. Врожденные дефекты. Бадди сам нездоров, — Сэм сказала. — А у Эммета головные боли и газы. — Да, Эммет, и с лицом у тебя плохо. Да просто прыщи, — Эммет потрогал щеку. — Похоже на хлорную сыпь, — сказала Сэм и объяснила. — Это... Симптом апельсина, Джим сказал, знаешь, Эммет, было время, тоже хотел все забыть. Ну, не хотел ломать голову, кто прав, кто виноват. Но однажды глянул в зеркало и увидел, что с идею. Джим похлопал себя по голове. Там, в джунглях, мы были мальчишки, но теперь выросли и должны наконец-то серьезно подумать о своей жизни. У мальчишек юношеские прыщи, а у взрослых хлорная сыпь. Продекламировал Эммет, как актер в рекламном ролике, словно хлорная сыпь, нужная в хозяйстве вещь вроде хлорокса. На лице у него засохшая глина. Косметическая маска из глины не помешает, подумала Сэм. «Ставит, сжимает лопату. Вышел защищать родное селение». Но в конце концов, заполнишь ты анкету или нет, рассердился она. «Ничего, рука не отвалится». С конфужином улыбаясь, Эммит взял у Джима тетрадь ручку. «Вот какая у тебя племянница, Эммит. Огонь. Да, я во всем ее слушаюсь. Она очень-очень строгая, я ее боюсь». Эммит заполнил графы и показал на трещину в фундаменте. «Посмотрите. Еще счастье, что дом стоит. Думаете, я забавы ради заделываю трещину? Наверное, придется вынуть кусок кладки и перебрать. Видите, вот здесь?» «Ты боишься, дом может рухнуть?» — спросил Сэм. «Дома не падают. Если бы падали, она бы уже не один раз это видела». «Может», — печально сказала Эммит. «Дом — слабая структура. В одном месте сломалось, и все сразу рушится». Он сцепил расцепил пальцы. «Как в домино», — сказала Сэм. «Я читала об этом в одной книге из библиотеки, не помню в какой». Джим взял мастерок, шлепнул цемент на фундамент и стал разглаживать. «Будет держаться Эммит», — сказал он. «Дом еще даже оседать не начал. Не беспокойся, дружище». «Сыпь у Эммита крупная, больше десяти центовика», — спросила Анита Стивенс, когда Сэм поделилась с ней своими опасениями. Сэм вдруг решила заглянуть к Аните. Анита живет в квартале от больницы, где работает медсестрой. Она должна знать, что делать с этой сыпьем. «Нет, маленькие такие пузырьки». Он прикладывал примочки из какой-то травы, взял у бабушки, но они не помогли. И Сэм рассказал еще про головную боль, как эмит все время трет виски. «Ну, «Конечно, пойти к врачу. Может, ничего страшного?» — сказала Анит. «Просто дергает нерв без всяких причин. Но сперва пусть проверит глаза. Вдруг связано с глазами. А вдруг у него опухоль мозга?» «Опухоль дает очень сильные боли». И сразу резко ухудшается зрение. У Сэма отлегло от сердца. Аните она верила. В этот вечер на Аните были темно-бордовые брюки с серебряным ремешком, туфли на шпильках, бледно-розовая блузка и много-много серебряных цепочек. Анита всегда элегантна, хорошо одета, хотя никуда не собиралась идти. А Сэм была в шортах и поленевшей майке. Анита предложила ей кока колы шоколадные пирожные. «Это из смеси Бетти Стокер», — она улыбнулась. «Гораздо вкуснее, чем у Дункана Хайенза». «Старый он дурак», — она засмеялась. «Правда вкусно?» — сказала Сэм. «У Аниты в гостиной висят картины в рамках цветы, и корабли». «Кофейный столик у нее стеклянный, с полочкой для книг». Анита сказала, что записалась в читательский клуб. «Люблю книги со смыслом», — объяснила она Сэм. А не эти, ну, любовные романы. Побольше секса, немножко ужасов, немножко истории, то, что надо. Анита смеется звонко, переливчато, словно ей во всем слышится шутка. А как они смеялись с Эмметом? казалось счастливее их нет никого в мире. По словам Айрин, Эммет остался с Анитой, потому что он не ее круга. Во всяком случае, он так сказал. У ее отца художественный салон... Выросла она в большом красивом доме на Эджви Брайт. Но Анита не зазнайка. Сайрин, они подружились, даже менялись платьями. Сэм сообщила Аните, что ветераны устраивают танцы. И стала звать ее. «Хочу вытащить Эммета», — сказала она мечтательно. Хорошо бы на танцах Эммет с Анитой помирились. Может, он не захочет пойти, если узнает, что буду я. Захочет, я его вытащу, сказала Сэн. Анита пошла за салфетками. Что у тебя сейчас за мальчик? Крикнула она из кухни. Лони Мэллон. Тот, что забросил столько мечей? Ага, симпатичный. Собираетесь пожениться? Не знаю, у него брат скоро женится. Я не была еще на настоящей свадьбе с подружками, подарками и кучей гостей. Посмотрим, как мне это понравится. Анита плеснула себе виски из маленького бара в гостиной. Там у нее был даже лед. Все у Аниты так славно устроено, и сама она сидит посреди этих вещей и ждет, словно на сцене, пока не поднимут занавес. — У меня была такая свадьба, — сказала Анита тихо и села рядом с Сэм. Она больше не улыбалась. Мне было 18. Тогда в моде были роскошные свадьбы. Я и не знала, что жениться можно иначе. Только ничего из этого не вышло. И что было на свадьбе? они то тихонько рассмеялась. Фейерверк, прием в загородном клубе и тому подобное. Наверное, красиво. Не помню. Я ничего не замечала. А ночью Джефф сразу же уснул. Я так плакала. Это же такая важная ночь, мне было так страшно, а он заснул. Долго вы были женаты? Довольно долго, четыре года. Он хороший парень из хорошей семьи, отец у него врач. Прекрасно играл в бейсбол, был чертовски красивый, только не знал, как со мной обходиться. Хотел, чтобы я была красивой куклой. Он считал, что единственное, на что я гожусь всегда быть красивой. Они-то и правда красивая. У нее высокая грудь, свои локоны до плеч, безукоризненная кожа. Сэм спросила, а почему ты не уедешь отсюда? Позор, что Анита должна здесь прозябать. В Нью-Йорке она наверняка стала бы манекенщицей. Ну, сестра все время зовет меня в Нэшвилл. Но ведь здесь родители, папа нездоров, у него сердце, нехорошо так оставлять. Мне в Хоуквелле нравится люди хорошие, вообще здесь все дома. Она протянула, Сэм, еще пирожное, откинулась на большую розовую подушку и начала вспоминать. Я проходила в школе курс гигиены, сижу на уроке. Вдруг входит Эммет и пишет на доске большими буквами ИИ и Волги. Знаешь, такая команда была на Кубке мира, я ужасно удивилась. Но он ничего не объяснил. А может, это просто птиц Он любит птиц? А у нас за как раз иволги свили гнездо. Да, знаю, любит. Как называется эта да, птица, которую он все ищет? Белая цапля. А, да, белая цапля. Помню, помню. то задумалась, отпила из бокала. Анита не курит. Редкое исключение среди ее знакомых. Эммит, как то подарил мне павлини перо? Так мило. Я носила с этим пером? Словно он подарил мне кольцо с бриллиантом. У тебя есть сейчас кто-нибудь? «Ну, встречаюсь с одним полицейским из Бентона. Часами может говорить о грузовиках, и ни слова не помню из того, что он говорит. Обхохочешься. Человек все время говорит о грузовиках. Но этому скоро конец. Он ну, мужик и собственник. они то засмеялась». Как почувствую, что мужик становится собственником, расстаюсь. Вот почему мне было так хорошо с Эмитом. Он не такой. С ним, наверное, я сама была собственницей. Он плохо спит, сказала сам И у него и жога, и сильная отрыжка. Я уверена это Апельсин. Ну, не спеши с выводами. Может, у него и ничего серьезного. Я запишу тебе фамилию окулиста, дерматолога. Хорошо бы им его показать. Она достала из ящика бумагу. Эмит Эмит чудный человек. Больно смотреть, как он растрачивает свою жизнь. С ним так интересно. Хорошо бы вы опять были вместе. Анита улыбнулась и тронула руку Сэм. Красивые у тебя сережки. У моей подруги Дон по четыре дырки в ухе. Приходи к нам в гости. Я скажу Эммита, он приготовит лазанью. Анита помолчала. Не знаю, хочет ли он, чтобы я пришла. Приходи, вместе уговорим его пойти на танцы. «Ты сама обязательно пойди на танцы в память об отце. Я думаю, ты можешь гордиться им». Сэм смотрела Анетины книжки. я стакан оставил мукрое пятно на бумажной обложке «Игры с огнем» Ширли Маклейн. Мама никогда не рассказывала про него, как он выглядел, что любил есть, ничего. Даже не знаю, какой он был роста, какой у него характер. Он для меня просто человек... Фотографии. А теперь я хочу знать о нем все. Я тебя понимаю. Когда от тебя что-то скрывает, еще сильнее хочется узнать. Мама ведет себя так, словно вьетнамская война была во времена мрачного Средневековья. Так оно и было, Сэм, сказала Анита. Хорошее сравнение. Ну так приходи в гости. Я подумаю, Сэм. Вот эти врачи. Анита взяла бумагу и ручку, черкнула несколько строк Ее кольца сверкали в лучах лампы. Легкая улыбка осветила лицо. А потом, потом посмотрим, не разучился ли он танцевать. «Надо побыть одному у канавы», — продекланировал Эммет, неся из подвала кирку. Сэм вспомнил, откуда взялась эта строчка. Удаляясь принимать важные решения, полковник Блейк говорил, «Надо побыть одному и подумать». Эммет уже замазал трещину в фундаменте и теперь углублял под пол под кухней. Он боялся, что пол стал прогнивать и решил проверить балки, не трухлявые ли они. У него уже давно не было изжоги, зато он вычитал в газете про человека со смещением сердца. Сам слыхал только про смещение матки, но если один орган может сместиться, наверное, может и другой, особенно если побывать там, где распыляет апельсин. Лицо у Эммета по-прежнему все в мокнущей сыпи. Иногда он улыбается, и пузырек лопнет. «Надо бы вам помириться с Анитой», — Сэм наблюдал, как Эммет работает. «Она тебя очень любит», — Эммет хмыкнул. Он собирал в кучу выкорчеванные камни и ничего не ответил. «Я, наверное, уеду в Лексингтон», — рассердилась Сэм. «У тебя здесь гораздо больше обязанностей», — твердо сказал Эмметт. Помнишь, когда я была маленькая, мама потащила меня в Лексингтон? С ней еще был твой приятель, хиппи. А, помню, помню. А кто он такой? Айрин с ума по нему сходила. Да, могла бы выйти за него замуж, но тогда потеряла бы пенсию. Он хмыкнул. Твоя бабка упала бы в обморок. Айрин живет во грехе. А как его звали? Боб. Неплохой был парень. Думал лепить горшки и зарабатывать этим на жизнь. Он и Айрин почти убедил, но после месяца в Лексингтоне она опомнилась, забрала тебя и вернулась сюда. Эммит присел на корточки и потыкал пальцем фундамент. Я почти все сделал. Скоро можно закапывать канаву. А потом будешь думать, как отдавать долг. Подождут. Покрутим еще динамку. Эммит зло рассмеялся.